Глава 13. С трудом победив в схватке со сном, преследовавшим его два последних урока и классный час, Харуюки вышел из школы, и на его нос немедленно упала капля воды. Посмотрев в небо, он увидел, что то затянулось тучами, по плотности не уступавшими своим товаркам из уровня грома Моуния. Прогноз погоды в виртуальном интерфейсе обещал по 2,5 мм осадков в час, начиная с половины четвертого вечера. Секция легкой атлетики в таких условиях освобождается от занятий на улице, но комитет по уходу за животными работает при любой погоде. Харуюки трусцой добежал до заднего двора, поприветствовал Хоу и начал убирать клетку процентов на 20 быстрее обычного. К сожалению, а может и к счастью, его коллега Эдзеки прислала ему щедро украшенное письмо – в котором писала, что не сможет сегодня помочь с уборкой клетки из-за подготовки к культурному фестивалю. При этом она сделала дополнительный акцент на том, что вовсе не сочкует из-за дождя. Когда он уже закончил мыть тазик Хоу, со спины послышался звук лёгких шагов. Харуюки обернулся, и на глаза ему попалась бежавшая в его сторону девочка с красным зонтом. Что-то в облике ее высочества суперпредседателя комитета по уходу за животными Синамии Утай показалось ему необычным. И вскоре он заметил на ней высокие красные дождевые ботинки. «Добрый день, Синамия!» Поздоровался он с ней, продолжая сжимать в руках тазик и, не отводя взгляд, сводонепроницаемого материала ботинок. В голове он размышлял о том, что когда-то и он носил в дождь похожую обувь, И пытался вспомнить, с каких пор он перестал это делать. «Добрый день, Арито-сан. Мне немного неловко, когда ты на меня так смотришь». Напечатав эти слова в полупрозрачном окне чата, Утай заёрзала ногами. «А, прости, пожалуйста», — воскликнул Харуюки, понимая, что такими темпами ему действительно светит кричка фуд «Я просто подумал, что у тебя очень милые ботиночки». Дождь вдруг затих, и на задний двор опустилась тишина. Утай стояла, опустив покрасневшее лицо. Харуюки запоздало осознавал, что именно сказал, и только проголодавшийся Хоу решил протянуть ему руку помощи, захлопав крыльями. После того, как Утай лично переместила все ломтики мяса из термоконтейнера в пасть Зорьки, та сделала несколько кругов по клетке, а затем вернулась на насест. Глядя на то, как Хоу постепенно засыпает, Харуюки тихо проговорил. «Похоже, он уже совсем привык к этой клетке». Утай сняла с левой руки рукавицу, кивнула и быстро взмахнула в воздухе пальцами. «Да, даже я не думала, что он уже через неделю станет таким спокойным. Это заслуга всех, кто работал здесь, в комитете по уходу». «А да ладно, я-то всего лишь прибирался». «Да и Идзеке Хоу понравилось больше». Видимо, фраза прозвучала чересчур обидчиво, поскольку Утай в ответ прыснула и написала. «Это не так. Хоу уже начал доверять тебе, Арито-сан. Я думаю, ещё немного, и ты сможешь помогать мне кормить его». «А, но ведь ты сама говорила, что он ест только с твоих рук». Рефлекторно начал Харуюки, но остановился на середине фразы и осторожно поинтересовался. «Синамия, так выходит это из-за того, что его ранил предыдущий хозяин?» В ответ у Тай, начавшая было собирать обратно контейнер, замерла, повернулась к Харуюке и моргнула большими глазами. Медленно кивнув, она напечатала. «Если ты внимательно приглядишься к правой лапке Хоу, то увидишь до сих пор не заживший до конца шрам от извлечения чипа». Прочитав эти слова... Он удивлённо поднял взгляд и вгляделся в правую лапу Зорьки, что уже опустило ушные перья и закрыла глаза. И действительно, на ней нашёлся примерно сантиметровый шрам, явно оставленный чем-то острым. «Кошмар! Какая большая рана!» Харуюке прикусил губу и сжал кулаки. Действительно, в одиночку за хищной птицей вроде африканской Зорьки Заботиться, пожалуй, непросто. Ей и еда нужна особая, и клетка просторная. Но обо всем этом хозяин должен был узнать, когда покупал питомца в зоомагазине. И даже если возникли какие-то проблемы, выдирать чип из ноги животного, разрезав его ножом, а затем вышвырнуть на улицу просто ради того, чтобы избежать штрафа, это уже за гранью добра и зла». Хароюки вновь осознал, как Хоу повезло, что он выжил, оклемался и так хорошо себя чувствует. «Наверняка его спасло именно то, что ты изо всех сил заботилась о нём, Синамия», – прошептал он. После небольшой паузы в окне чата неуверенно побежали розовые буквы. «Я решила, что больше никогда не допущу, чтобы на моих руках умерло хоть что-то». Когда Харуюки через несколько секунд понял смысл этой фразы, у него спёрло дыхание. Это значило, что на руках Утай уже кто-то умирал. И это не домашний питомец вроде Хоу. Это был человек, старший брат Утай и её родитель, как берст линкера, Синамия Кёя. Как вчера рассказала ему Утай, Кёя погиб после того, как на него упало огромное трёхстворчатое театральное зеркало в зеркальной. В этот момент в той же самой комнате находилась Иутай, но вряд ли она просто сидела там. Вероятно, она пыталась своими маленькими ручками остановить кровотечение, вызванные осколками разбитого зеркала. Но её попытки оказались тщетны, и она навсегда потеряла Кёю. Как только Хараюки представил себе эту душераздирающую сцену, он неожиданно обратил внимание на кое-что, чего не замечал раньше. Дуэльный аватар Синамии Утай – пылающая жрица Ардер Мэйден. Её одежда была белоснежной сверху и багровой снизу. Быть может, этот контраст чистоты и глубокого красного цвета… Харуюки отвёл взгляд от Хоу и вновь посмотрел на стоявшую рядом Утай. На ней было белоснежное платье, начального крыла Академии Мацуноги и высокие красные ботинки. Утай, словно поняв ход мыслей Харуюки по одному его взгляду, слегка улыбнулась и кивнула. «С того самого дня юбка моего дуэльного аватара немного изменила свой цвет. Из бледно-алого она стала ярко-багровой. Возможно, она окрасилась кровью моего брата Кёи». После этих слов они какое-то время продолжали работать молча. Они закончили прибирать клетку и выкидывать мусор, а затем Харуюки сдал файл ежедневника на сервер. Но даже когда они выполнили всю работу на сегодня, Харуюки по-прежнему не мог ничего вымолвить. Цвета дуэльных аватаров отражают их особенности, но если подумать, то в ускоренном мире немало и двухцветных аватаров. На самом деле, даже Сильверкроу Харуюки, помимо серебристых частей, обладает и матово-серыми. Поэтому вряд ли кому-то показалось бы, что аватар, покрашенный в белый и розовый цвета, такой уж странный. Его бы просто определили в группу белых аватаров с небольшой склонностью к дальнобойным атакам. Но Ардер Мейден не аватар, поскольку её цвета, белой ткани и багрянца, так сильно отличаются друг от друга. Вчера Утай говорила, что эти цвета представляют её собственную личность и личность как исполнителя детских ролей в Ноа. Однако это объяснение неполное. Тот день, в который она держала на руках умирающего брата, пытаясь остановить кровотечение, навсегда окрасил половину Утай в ярко-красный цвет. Это и привело к смене цвета дуэльного аватара и, судя по всему, потере голоса в реальном мире. «Прости меня, Синамия!» Неожиданно извинился Хруюки. Утай, надевавшая свой ранец обратно, Повернулась к нему и удивлённо наклонила голову. «Ты столько всего вчера рассказала мне. Ради того, чтобы я смог освоить идеальное зеркало. А у меня вместо этого со вчерашнего вечера голова забита совсем другим. Если бы он вчера пошёл из дома у Таи прямиком к себе, если бы не подумал идти сражаться в Накана, тогда бы он не повстречался с Вольфрам Цербером, не проиграл» и сегодня мог бы полностью сосредоточиться на зеркале. Он хотел освоить его как можно быстрее, в том числе и ради Утай, чтобы отплатить ей за то, что вчера она смогла решиться и пережить свои худшие воспоминания, связанные со смертью брата, чтобы полностью поведать ему о них. Но с тех пор, как Харуюки проиграл в той битве, он уже не задумывался об изучении новой способности. «Пожалуйста, прости. Просто... просто я...» Больше Харуюки не смог ничего сказать, и свесил голову. Утай же, надев ранец, прошла в своих красных ботинках по лужам прямо к Харуюки. Остановившись точно перед ним, она улыбнулась и напечатала. «Тебе не за что извиняться. Я тоже едва сдерживаю себя от нетерпения». «А... нетерпение О чем ты?» «Естественно». «А о твоём реванше против Вольфрам Сербера Или как там его?» «У меня билеты в первом ряду, Кусан!» «Что?» «Время как раз подходящее. Ну что, выдвигаемся?» С этими словами она раскрыла свой красный зонт на глазах онемевшего харуюки. Тот на автомате забрал со скамейки свою сумку и достал из неё сложенный зонт. Стоило ему раскрыть его, как дождь, словно уловив сигнал, пошёл заметно сильнее. «А тебе о Цербере рассказала сампай Спросил он чуть громче, перекрикивая звуки дождя. Утай кивнуло так, словно это нечто очевидное. «Да, мы решили, что вместо Саттин ифу наблюдать за твоей битвой буду я. Правда? Значит, если я сегодня не выложусь на полную, завтра меня ждёт тренировка раза в два... Нет, три хуже...» Мысленно содрогнул Сахару Юки, а затем тут же отбросил в сторону возникшие сомнения. Идти вперёд он так и не начал. Утай немного отвела свой зонт, посмотрела на него и набрала правой рукой. «Арито-сан, я вот о чём подумала. Ты не думаешь, что вчерашняя встреча Цербера и Кусана не случайная?» «Не случайная?» «Именно. С одной стороны, способность «Идеальное зеркало» дающая полную неуязвимость ко всем световым атакам. Полная противоположность физической неуязвимости, отражающей все физические атаки. Но в то же время мне кажется, что эти способности очень близки. А раз так, то битва с Цербером нужна тебе, чтобы приблизиться к зеркалу». «Может и так», — прошептал в ответ Харуюки. И тут заснувший после сытного обеда Хоу, Вдруг захлопал крыльями и громко ухнул. Конечно же, Утай сразу написала. «Видишь, даже Хоу желает тебе удачи». Конечно, эти слова не могли не вызвать неловкую улыбку. Харуюки посмотрел сначала на Зорьку в клетке, затем на Утай, стоящую под красным зонтом, и кивнул. «Да, если я не пойду, то получится, что я просто...» Избегаю повторной встречи с ним под предлогом изучения зеркала. Сэмпай говорила мне, что все мои усилия ведут к одной цели. Именно так. На удивление бодро набрала Утай, после чего крепко пожала Харуюки за левое запястье, повернулась и направила одетые в красные ботинки ноги точно в дверь. Они прошли с заднего двора на передний, вышли через ворота и пошли налево. Вскоре они уже оказались на широкой улице Оуме. Вчера Харуюки зашёл в Накана с улицы Хонан, далеко на юге отсюда. Но на самом деле, граница между зонами Накана-2 и Сугинами-2, в которой находились Харуюки и Утай, проходила с юга на север. А значит, им достаточно просто идти на восток, и когда-нибудь они добрались бы туда, куда хотели. Шагая рядом с Утай на восток по тротуару улицы Оуме, Харуюки открыл навигационное приложение. Приблизив карту и найдя на ней станцию Накана, возле которой развернулся вчерашний бой с Цербером, Харуюки тихо пробормотал. «Если мы пойдем по этой дороге, то через полтора километра будем в Накана-2. Но, возможно, лучше будет дойти до станции Каэнзи и доехать на поезде до станции Накана. Правда, Синамии будет сложнее идти домой». В ответ со спины послышался спокойный голос. «Вместо этого лучше поехать на автобусе в сторону центра. Следующий как раз через три минуты». «А, да, я совсем забываю, что по Олму ходят автобусы. Я-то ими обычно не пользуюсь». отозвался харуюки, не отрывая взгляд от карты, и кивнул. Голос послышался снова, но теперь он прозвучал сокрушенно. «Ты серьёзно?» Я каждый день по пути домой вижу несколько. Эх, Хару, когда ты научишься видеть весь мир, а не только то, что хочется? Да ладно тебе, я уже запомнил лица почти всех однокласс А? Тут Харуюки наконец осознал, что с кем-то разговаривает, и подпрыгнул от изумления. Прокрутившись на месте на 180 градусов, он увидел перед собой два хорошо знакомых лица. А, Такутио... Что вы здесь делаете? Слушай, Хару, я не стану жаловаться на то, что ты слил наши имена в одно, но прояви учтивость и поставь девушку впереди. Хорошо, чью тако, хотя, по-моему, так звучит хуже. Харо Юки пытался понять, что ему напоминало получившееся слово, а затем опомнился. Нет, всё-таки, что вы здесь делаете? Его высокий друг Моёдзуми Такумо Левой рукой придерживающий футляр Синая, висевший на плече, а правой, державший синий зонт, ответил таким тоном, словно объяснял очевидное. «Нас ведь из-за дождя отпустили секции пораньше. Вот мы с Чи и собирались пойти поболеть за тебя, и поэтому ждали вас у школьных ворот». Вслед за этим, шедшая рядом с ним Курасима Чиури с большой спортивной сумкой на плече, широко улыбнулась и добавила... «А пока нам нечего было делать, мы с Таку поспорили, заметит ли нас погружённый в мысли о битве Харо Результат – полное игнорирование. Я же говорила, ты ничего вокруг не замечаешь». А, -а, «А и кто в итоге в споре победил?» «Будто не ясно. Победили мы с Таку, а ты проиграл. С тебя банановые коктейли, когда будем возвращаться». «Эй, как-то это нечестно тот же попытался запротестовать Харуюки» за что был награждён лёгкой версией испепеляющего взгляда Чьюри. «Всё честно! Это твоё наказание за то, что ты не замечаешь своих лучших друзей, которые пришли поддержать тебя, несмотря на такой дождь!» Эти слова заставили Харуюки умоукнуть. Слушавшая с улыбкой к разговору Тай, нанесла последний удар. «Конечно же, я сразу вас заметила!» «Простите!» – извинялся Харуюки, перебирая указательными пальцами. На этом месте так Такуму, как обычно, бросил ему спасательный круг. «О, а вот и автобус подъезжает!» «А, точно! Вперёд!» Харуюки немедленно побежал в сторону остановки. Вдогонку он услышал голос Чиури. «Куда это ты сбегаешь?» К счастью, весь задний ряд сидений подъехавшего электроавтобуса оказался полностью свободным. Справа сел Харуюки, затем Мутай, Чиури и Такому соответственно. Они дружно вздохнули. По сравнению с неприятным июньским дождём, кондиционируемый автобус казался раем. «Кстати, вам тоже Сэмпай рассказала о том, что я сегодня направляюсь в Накана?» Обратился Харюки к Чиури и так кратко покачала головой. «Не, я лично слышала от Такуна, а он догадался из знаний и опыта. Когда я увидел твоё вчерашнее уныние...» «Я сразу понял, что сегодня ты попробуешь взять реванш», – заметил последний, поправив очки. «Какая вы замечательная комбинация», – восторженно заметила Утай. Чиури в ответ, как всегда, прямо ответила, что «Хару понять нетрудно». Пока они разговаривали, автобус проехал пешеходный мост Каэнзи, то самое место, где через день разворачивались битвы Харуюки против Эшруллера. И приблизился к границе района Накана. До смены зоны оставалось два светофора, и Чьюри с серьёзным видом шепнула Хрой Юки: "Что будем делать? Найдём местечко рядом со станцией Накана или же в такой дождь лучше останемся в автобусе? Начинаем, как только заедем в Накана". Ответил Хрой Юки, дружно кивнув друг другу, они уселись поудобнее и приготовились. Автобус ровно ехал по вымоченной дождем улице Олме. Проехав первый светофор, он начал приближаться ко второму, и Харуюки глубоко вдохнул. Паниковать и волноваться уже поздно. Осталось лишь делать то, что он должен сделать. Автобус проехал через границу, нарисованную механизмом дополненной реальности нейролинкера. А еще через секунду, тихо, но с чувством, Харуюки произнес команду. «Бёрстлинк!»